Глава 29. Перед тем, как покинуть КП корпуса, я собирался устроить небольшую пресс-конференцию для журналистов. Они об этом очень просили, точнее сказать, настаивали, и я решил им не отказывать. Однако всю ночь документалисты, словно в попу ужаленные, бегали по объекту и снимали самые вкусные кадры, а к утру переутомленные свалились без задних ног. Все, кроме карман которая приняла мое приглашение продолжить наше совместное путешествие. Поэтому никакой пресс-конференции не получилось, и я этому был рад. Не нужна эта возня. Популярность поисковика Миргородского в свете того, что вскоре меня примут в императорскую семью, уже не нужна. Да и я не железный. Несколько часов по командному пункту носился и руководил сбором особо ценных трофеев. Под это дело мы демонтировали несколько мощных компьютеров, со складов кое-что из средств связи забрали, а также перфен, бронедоспехи, стрелковое вооружение и десяток новеньких мехстрелков. Потом серф-роботы отопаковали и грузили в машины, которые все еще на ходу, и могли добраться до космодрома Тарава. Ну а поскольку бронеколонна выходила внушительная, Один рокот, один бронетранспортер, четыре грузовика и три автотанка, которые Пабло перепрограммировал на ручное дистанционное управление, то потом я еще думал, кого за баранку сажать и каким будет походный порядок. В общем, я не спал и немного устал. Но под утро закинул в рот пару таблеток стимулятора и вновь почувствовал себя свежим и бодрым, после чего спать уже не хотелось, а заняться по большому счету было нечем ибо комрады справлялись со всеми делами без меня. Поэтому я отправился в медотсек, где застал Бриана и Ольсона, которые сидели напротив реаниматора. Там под непрозрачным пластиковым куполом лежала Барбара, и они смотрели на экран с информацией о состоянии больной. Аппаратура, конечно, умная, но контроль со стороны человека должен быть всегда. Такова древняя заповедь тех, кто был до нас и писал уставы, наставление и эксплуатационное руководство к применению различной техники. «Как дела?» Я поставил подле свободного кресла Каен и присел между Пабло и Фредериком. Счастливый Ольсен растерянно улыбнулся, и мне ответил Бриан. «Все хорошо, командир. Диагност выявил причину комы, и реаниматор приводит Барби в порядок. Сейчас девушка без сознания». Однако еще пару часов, и ее можно вынимать. Поначалу слабенькая будет, отдыхать ей много надо, и витамины колоть. Но так и должно быть. Пройдет месяц, и забегает, словно молодая козочка по весне». Я кивнул и спросил Пабло. «Попить чего есть?» «Только вода и кофе из армейского сухпайка. Но воду надо кипятить. Давай кофе». Бриан встал и отошел в угол, где находился столик с электрочайником, сахаром и пластинками армейского прессованного кофе. Парень стал готовить напиток, судя по всему, сразу на троих, а Ольсен сказал, «Я тебе благодарен, Тор, очень, и если что, то жизнь за тебя отдам». «Ты это уже говорил, Фредерик», — отозвался я, — «и мой ответ знаешь, мне твоя жизнь ни к чему». Просто появилась потребность кому-то помочь, и я помог твоей дочери. Красивая девчонка. Жаль, скорее всего, больше ее никогда не увижу. А то я такой, что мог бы и посвататься. По моим губам пробежала улыбка, но ольсон на шутку не отреагировал и уточнил. Значит, ты не вернешься на Аякс? В глазах Фредерика появилось беспокойство, а я подумал, что вряд ли император выпустит меня из сферы своего влияния, Наверняка старый хитрец и разбойник, который оказался моим кровным родственником, на своего внука уже какие-то планы выстроил. Лично я на его месте постарался бы использовать одного из потомков в придворных играх. Это логично. И какое-то время держал его рядом. При этом аяксом могут заниматься более компетентные в вопросе общения с корпоративными теневиками и контрабандистами люди. А мне здесь лучше не светиться». До да меня, скорее всего, поначалу никто и не спросит, чего мне хочется. Так что мои слова веласкису что я вернусь, видимо, ничего не значат. Поэтому я пожал плечами. Кто знает, когда-нибудь, может быть, мы встретимся вновь, но это вряд ли. А куда ты полетишь, этого тебе лучше не знать. К пиратам? Можно сказать, что в гости к одному старому пирату. А как же наш бизнес и компания? Тебя не тронут. «Живи, как жил, Фредерик. Только не болтай про то, что здесь видел и слышал. Золотой рудник продаж станешь богатым человеком и мою долю перечислишь на банковский счет. А потом переоформляй компанию на себя. На ферме Мэя остается Симмонс и с ним полтора десятка бойцов. Он за мной не идет, свою группу решил сколотить. Да и Валеев рядом, поможет, если что. Мне оставаться опасно». «Слишком нагло и резко я себя в последнее время вел, так что надо сваливать. В подробности тебя посвятить не могу, опасно это, так что прими реальность такой, какая она есть». ольсон промолчал, и в этот момент в помещение вошла Кармен. Девушку сопровождал один из спецназовцев, Капрал Кандид, которого разоружили, но по просьбе Факунда, поручившегося за него, не запирали. «Я был не против, ведь деться Капралу некуда». На базе все под контролем, и если что, то его тупо расстреляют мех-стрелки, коих вокруг почти сотня. Кандид это понимал, а потому не дергался. Капрал остался у стены, а карман приблизилась к нам и села в свободное кресло. Одновременно с этим Пабло сделал кофе, и как-то так получилось, что Ольсен с Брианом удалились, а мы остались вдвоем. Кофе был неплохой. На планетах Латина всегда умели его выращивать и делать. Своего рода традиция. И, сделав пару небольших глотков, я спросил журналистку. Как там твои коллеги? Спят. Счастливые и беззаботные. Впечатлений масса. Тут и бой на дороге, и прорыв, и подземелье, и древняя техника. В общем, есть что на Арисабу отправить. А как твой потенциальный жених? Девушка усмехнулась. Никак. Поссорились? «Нет. Просто я увидела его в экстремальной ситуации и поняла, что это не мой мужчина. Он испугался. Очень сильно. Настолько, что в штаны наделал. Мерзительно. Она помедлила, стрельнула в меня лукавым взглядом и добавила. Так что я снова свободна». «Ага». Я кивнул, решил не останавливаться на личном и сменил тему. «Со мной продолжить путешествие не передумала?» «Не передумала, ведь ты обещал сенсацию». Вот только неясно что это за сенсация и как мы будем покидать это подземелье. Насчет того, что нас ожидает впереди, пока промолчу. Пусть сюрпризом будет. А с базы уйдем незаметно. Здесь потайных выходов и от норков хватает. И когда отправляемся в путь, я кинул взгляд на коммуникатор. Через три часа. А как же трофеи? Разве ты не будешь их сдавать? Симмонс сам все сделает. Человек опытный. И с твоим отцом это обговорено. Чем дальше, тем загадочней. За разговором мы скоротали немного времени, допили кофе, и я направился к месту сосредоточения нашей походной колонны. Дошел быстро. Все рядом, только на один ярус подняться. И в большом ангаре я застал тех, кто решил рискнуть и окончательно встать под мою руку. На мгновение я замер и задумался. Вот ведь как странно выходит. Я не раскрывал рядовым поисковикам своих планов. Только сказал, что у меня проблемы с колониальной администрацией, а они за мной пошли. Впрочем, загадки в этом никакой нет, и все просто. Каждому был обещан миллион реалов. А за эти деньги многие вольняшки не то что на авантюру решатся, но и родину, у кого она есть, продадут. Так что побудительные причины долго искать не надо. Лидер — это я. Предлагает деньги и гарантирует, что сможет вывести братву с планеты. Пока он никого из группы не обманывал, а значит вперед к звездам и пленительным миллионам. Тор. Ко мне подскочил улыбающийся Белецкий, который, в отличие от рядовых поисковиков, уже знал, куда мы собираемся лететь. Мы почти готовы. Грузовики загружены и техника проверена. и Еще час-другой и можно выезжать. Добро. Как бойцы. Настроение у всех бодрое. Немного нервничают, но это и понятно. Слишком неожиданным было твое предложение». Я посмотрел на сержанта Факунда, который тоже примкнул к тем, кто собирался свалить саякса и сейчас руководил одним из роботов-погрузчиков, а затем вопросительно кивнул Белецкому. «А сам как?» «А чего я?» Наемник развел руками. «Мне что СКМ, что НРИ, разницы никакой». Главное, чтобы на счету денежка висела, а рядом девахи красивые были. Вот и ладно, продолжайте работу». Ахмед вернулся к бойцам, а я увидел сидящего у стены Васильева. Майор точил длинный старый имперский кинжал, который нашел в личной каюте командующего корпусом, и что-то напевал. Я присел рядом, и он поинтересовался. «Что, не знаешь, куда себя пристроить?» «Да», — согласился я. Вроде бы большое дело делаем, и вокруг много интересного. А все происходит как-то буднично и без моего участия. Солдаты отступили, Веласкес условия принял. Опасности нет, и народ всем доволен. Нет, не так я себе это представлял. Где драки, погони, интриги? Ничего этого нет. Слишком все просто. Да и после того, как КП покинем, ничего сложного не ожидается. Дорога разведана. Приедем на станцию гиперсвязи, пообщаемся с императором, а потом переедем в учебный центр. Там народ получит специальности, возьмем трофеи, переберемся до космодрома и улетим. Нас, возможно, заметят, но поймать не смогут. После чего мы уйдем в гипер, и привет, Новоросская империя. Скучно? Где кульминационный момент, если заканчивается очередной жизненный этап? Отчего так тихо вокруг? Не понимаю этого поэтому постоянно жду подвоха, но его нет. «Ха-ха!» — майор засмеялся. «Молода зелена! Не умеешь ты ценить спокойствие, Тор! Не умеешь! Ну ничего, до империи доберемся, и там ты эти моменты будешь с тоской вспоминать, потому что покоя тебе не будет. Сначала с дедушкой встретишься, потом будешь представлен родственникам многие из которых тебе не обрадуются, а затем клан возглавишь». «Стоп!» — оборвал я Васильева. «Какой клан? О чем ты?» «Майор, ты про клан не говорил. А ну-ка давай рассказывай». «Да как-то не до того было, вот и упустил из вида». Майор усмехнулся. «Вокруг императорского трона семь кланов, и твой отец возглавлял Строговых. Следовательно, ты, Виктор Константинович Строгов, и наследуешь своему отцу». «И что? Большой это клан?» Раньше был большой, богатый и весьма воинственный, а сейчас нет. В нем только тетка твоя, Валентина, кстати, она монашка. Три десятка вассалов и около двадцати дальних родичей, которые мечтают сесть на трон главы рода. Владений у клана почти не осталось. Пара замков и остров в океане недалеко от имперской столицы. Финансовых накоплений нет и кровных врагов не осталось, так что забот немного. Приедешь, родню построишь, дашь некоторым дармоедам под зад коленом и свободен, словно птица в полете. Что-то не уверен я в том, что мне свободу дадут. Это смотря что под этим подразумевать. Ты от темы не уходи, майор, а отвечай четко и ясно. Например, если я захочу вновь на Аякс отправиться, император меня отпустит? Васильев помедлил и покачал головой. Не знаю, должен отпустить. Но не сразу. Он ведь захочет узнать, что ты за человек, и пообщаться с внуком. Потом рядом с собой сколько-то времени тебя держать будет, и только потом отпустит. Примерно так, как я и предполагал, промелькнула у меня мысль, и я продолжил задавать вопросы. Ладно, на месте разберемся. А что это значит, Валентина Строгова, монашка? Рядом с Ярградом есть святое место, монастырь шаю И там люди молятся богам космоса, всем подряд, кого с земли привезли или на новых мирах зацепили. В монастыре живут ищущие спокойствия люди, монахи и монашки. Вот Валентина к ним и примкнула. Говорят, она там в авторитете, но я ее давно не видел. Это очередная секта? Нет, скорее зарождающийся религиозный культ, поскольку император их не угнетает, и они никому ничего плохого не делают. Короче, неважно это. «Нам с тобой без разницы». «Да, пожалуй». «Слушай, Васильев, а ты, когда меня предсветлые очи императора доставишь, чем займешься?» «Как это чем?» — он удивился. «Конечно, с тобой останусь. Помогу тебе дружину собрать и освоиться. Погуляем по столице, местным франтом морды бить будем. Потом в войска смотаемся или на курорт куда-нибудь». А затем станем думать, куда твои силы и умения приложить, чтобы не киснуть. Нормально? По крайней мере, неплохо. А у меня что, еще и дружина своя будет? Само собой. Ты разве про имперскую военную систему не знаешь? Эх ты! А еще выпускник военного училища. Да ладно тебе, я же недоучка. Про НРИ я кое-что знаю, но знания у меня неполные. Так что там с дружиной? Вооруженные силы Новороссской империи состоят из нескольких частей, которые дополняют одна другую. Во-первых, есть императорские войска – гвардия, военно-космические силы – ВКС, и военно-планетарные силы – ВПС. Во-вторых, имеются территориальные войска, которые подчиняются генштабу. В-третьих, в империи немало наемников. В-четвертых, свои небольшие полицейские армии имеют СИБ и МВД. Ну и в-пятых есть дружины аристократов. Про первые четыре составные части тебе объяснять не надо, а с дружинами все просто. Это частные охранные отряды. Как правило, в них не более сотни бойцов с легким стрелковым вооружением и парализаторами. Но в крупных кланах дружины сильные, и они имеют свои космические корабли. У тех же Харфагеров, твоих родственников, в дружине около трех тысяч человек, как правило ветераны которые служили под командованием принца Андрея, знатного вояки. А помимо того, у них три старых списанных эсминца и переделанный в авианосец контейнеровоз с полусотней аэрокосмических истребителей и штурмовиков на борту. А император не опасается, что аристократы могут ударить ему в спину или станут настолько сильны, что сместят его. У нашего серого льва настолько хорошие спецслужбы, что любого, кто против государя плохое задумает, они уничтожат еще на взлете. Но обычно они до крови не опускаются. Не те времена. Легче и проще стравливать противников императора между собой, а потом добивать ослабевшего в борьбе. Хитро работают. А ты что думал, все просто так? Э, нет, Тор. За нами опыт тысячелетий, и не надо придумывать ничего нового. «Просто бери наработки, которые еще на матушке-земле умные люди использовали, и применяй без стеснения». «Значит, говоришь, в империи скучно не будет?» «Нет», — Васильева пробила на разговор и понесло, наверное, от избытка чувств. «В империи хорошо, самое место для таких, как ты. Молодых и жаждущих подъема, богатых и здоровых парней с хорошей родословной. Хочешь — воюй с инопланетянами». Хочешь, снаряжай экспедиции в неизведанный космос. Хочешь, торгуй или строй заводы. Весь мир перед тобой». «Да», — протянул он, — «как вспомню, о чем мы с твоим отцом мечтали, и душа радуется. Казалось, что только руку протяни и звезды ухватишь. Было дело, даже как-то подумывали о создании своего государства». «Как это?» «Да очень просто». Подвязки среди пиратов у нас были, и старые карты имелись. Вот Константин и подумал, что если собрать вольных бродяг космосов в кулак, а затем ударить по нео-варварам, то можно отжать себе две-три планеты. А ознакомиться с этими планами можно? Или это имперская тайна? Документы и архив твоего отца у государя. Попросишь, он отдаст. Так я думаю. А о чем еще вы мечтали? Хотели совершить паломничество на землю. Была такая идея. Еще Константин твою матушку хотел найти. Потом была одна легенда расы Лер-Ариш про великий корабль, которую рвались проверить. В общем, о многом думали. Но судьба злодейка свалила твоего отца в рассвете сил, и я сделаю все возможное, чтобы она не уничтожила тебя. Это мой долг. Ну-ну, посмотрим. Тем временем минул час, а за ним другой. Васильев рассказал много интересного, над чем мне обязательно следовало бы подумать. Однако это потом. Пришла пора покинуть КП планетарного корпуса, и я собрал всю свою группу в ангаре. Барбару к тому времени уже извлекли из реаниматора, и она, еще не понимая, кто я таков, даже улыбнулась мне. Чистая душа, улыбка, будь то бальзам на сердце, и сразу настроение поднялось. После чего я попрощался с Симонсом и ольсоном Проследил за тем, как в КШМ погрузилась Кармен Миранда, которую сопровождал Пабло Бриан, и дал отмашку на погрузку. Бойцы спрятались под броней, и Ортега достал миниатюрную УКВ-радиостанцию. «Давай!» Я коротко кивнул. Бывший лейтенант нажал на кнопку передачи сигнала, который поступил на радиовзрыватели, и КП слегка встряхнуло. ЦПУ и еще парочка мест в подземельях. Боевая рубка и узел связи обрушились. «Вот и все», — сказал я. «Назад дороги нет». «Это точно», — подтвердил Васильев. «Втроем, майор, Артега и я, мы погрузились в уже ставший родным «Рокот-МТ», и Васильев повел танк к западному выходу. Тяжелая машина легко выбралась из подземелий, а за нами и вся остальная бронеколонна на поверхность выползла. Мы оказались в лесу, рядом с древней автострадой. И первое, что я увидел, два автотанка, которые замерли без движения. После уничтожения систем управления КП-корпуса, они превратились в обычные безмозглые железяки, которые не представляли для нас никакой опасности. Прошивка на нашей технике есть. Однако они продолжали функционировать как самостоятельные боевые единицы без общего руководства. Солдаты с базы Дуранга вскоре это заметят, пожгут противостоящую им бронетехнику и рванут на выручку журналистам. Но меня сие уже не касалось. К черту команданта, ссыльно поселенцев, поисковиков, адмов и аборигенов. Все. Заботы и проблемы планеты Аякс оставались позади. Мыслями, чаяниями и душой я был далеко отсюда, от этого одичавшего мира. И хотя планету группа должна покинуть только через несколько дней, я был уверен, что все у меня получится. Своим чередом мы уберемся с Аякса, выскочим в открытый космос, доберемся до границ Империи, и я увижу деда, про которого слышал много ужасного, но понимал, что он не чудовище, а всего лишь политик, который по определению не может быть добрым или злым. Впрочем, до знаменательной для меня встречи было далеко. И в тот момент меня тянуло сказать нечто весомое и патетическое. Например, «Прощай, Аякс!». Однако я сдерживался и только улыбался. Наверное, это неправильно, и улыбка у меня могла быть немного глуповатой. Но кому какое дело? Васильев прав. Мне нет еще девятнадцати, и передо мной весь мир. Великолепно! Так чего грустить? И понимание этого подстегивало меня и гнало вперед навстречу своей судьбе. «Мутанты!» — неожиданно в уши ворвался громкий голос Васильева. «350 метров! Поворот впереди! Три монстра!» Действительно, я посмотрел в прицел и увидел выбирающихся из-за поворота пеших мутантов-тараканов. Звено. После чего мое настроение еще улучшилось. Хотел боя? Вот он! Битва! Словно на заказ! «Огонь!» — отдал я команду майору. «Бух!» Выстрел. Танк слегка качнуло. Дуло орудия окуталось дымком, который практически сразу развеялся. И я увидел, как тяжелый снаряд буквально разорвал передового мутанта на пополам Два других гигантских чудовища, шустро перебирая многочисленными лапами, устремились к крокоту Миг, и они окажутся рядом. Опасность. Второй снаряд уже был готов к тому, чтобы поразить очередного монстра, но нас опередили. Пабло Бриан следил за обстановкой через прицелы автотанков и решил отличиться. С чего бы вдруг? Так с ним рядом карман вот и ответ. Поэтому он пустил вперед находящихся под его командой бронированных механических зверей. Туф-туф! На флангах Рокота появились автотанки, которые осыпали тараканов снарядами, и исход боя был очевиден. Мутанты не добежали до нас и погибли. Только куски мяса вокруг, да обломки хитиновой брони. Богатство для трапперов и аборигенов. Однако мелочь для тех, кто везет в грузовиках трофеи на миллионы реалов. По этой причине задерживаться я не собирался. Больше врагов поблизости не оказалось. И подумав, что это не конец, наверняка по пути попадутся новые цели, я отдал общий приказ продолжать движение. «Марш-марш, не останавливаемся!»